Гость мистера Хамфри Когда я бываю в меланхолическом расположении духа, мне часто удается отвести поток печальных мыслей, вызывая ряд фантастических картин, связанных с окружающими предметами, и размышляя о сценах и действующих лицах, подсказываемых ими. Эта привычка привела к тому, что каждая комната в моем доме и каждый старый портрет, взирающий со стены, возбуждает во мне особый интерес. Например, я убежден, что величавая, устрашающая своей суровой благопристойностью дама, которая висит над камином моей спальни, была некогда владелицей этого дома. Во дворе внизу находится высеченное из камня лицо исключительно уродливая, в котором я почему-то, боюсь, силу своеобразной ревности, вижу лицо ее супруга. Над моим кабинетом расположена маленькая комнатка, где сквозь переплет окна пробивается плющ. Из этой комнаты выходит их дочь, очаровательная девушка лет 18-19, всегда покорная и послушная, за исключением тех случаев, когда затрагивает ее глубокую привязанность к молодому джентльмену на лестнице, чья бабушка, которую спровадили в заброшенную прачечную в саду, кичится старой семейной ссорой и является неумолимым врагом их любви. Пользуясь подобным же материалом, я сочиняю немало маленьких драм, главное достоинство коих заключается в том, что я могу по собственному желанию привести их к благополучной развязке. Столько их у меня в голове, что если бы я, вернувшись вечером домой, застал какого-нибудь грубоватого старца насчитывающего двести лет и комфортабельно расположившегося в моем кресле, и страдающей от несчастной любви девицу, тщетно взывающую к его жестокому сердцу и опирающуюся белой рукой на мои часы, я уверен, что выразил бы только изумление, почему не заставили меня ждать так долго и до сей поры, Не удостаивали своим посещением. В таком расположении духа я сидел вчера утром в своем саду, в тени цветущего любимого дерева, упиваясь очарованием, разлитым вокруг меня, и чувствуя, как оживают надежды и радость благодаря прекраснейшей поре года — весне — как вдруг мои размышления были прерваны неожиданным появлением в конце аллеи моего цирюльника, который, я тотчас же это заметил, направлялся ко мне быстрым шагом, предвещавшим нечто знаменательное. «Мой цирюльник — очень живой, суетливый, проворный человечек, он весь кругленький». Однако не толстый и не громоздкий, но вчера его стремительность была столь необычна, что повергла меня в изумление. Не мог я также не заметить, когда он подошел ко мне, что его серые глаза поблескивали в высшей степени странно что красный носик пылал необычайно, что каждая черточка его круглого веселого лица сократилась и как бы закруглилась, выражая приятное изумление, а вся его физиономия сияла, От удовольствия. Я удивился еще больше, заметив, что моя экономка, которая всегда сохраняет весьма степенный вид и боится уронить собственное достоинство, выглядывала из-за изгороди в конце аллеи и обменивалась кивками и улыбками терюльником, который раза два или три оглянулся. Я не понимал, о чем может возвещать подобное поведение, разве что в то утро цирюльник и экономка заключили брачный союз. Вот почему я был слегка разочарован, когда обнаружилось всего-навсего, что пришел какой-то джентльмен, который желает со мной поговорить. «А кто он такой?» — спросил я. Цирюльник, еще ту же подвинтив свою физиономию... Ответил, что джентльмен не пожелал себя назвать, но хочет меня видеть. Я на секунду призадумался, недоумевая, кто бы мог быть этот посетитель, и заметил, что терюльник, воспользовавшись случаем, обменялся еще одним кивком с экономкой, которая не двигалась с места. «Ну что ж», — сказал я, — «просите джентльмена пожаловать сюда». Эти слова как будто увенчали надежды цирюльника, ибо он круто повернулся и пустился бегом. Дальнозоркостью я не отличаюсь, и когда джентльмен только что появился в конце аллеи, я не мог его разглядеть и не знал, знаком ли я с ним или нет. Это был пожилой джентльмен, но шел он легко и быстро, отличался приятнейшими манерами, ловко обходил садовый каток и бордюры-клумб, пробираясь между цветочными горшками и улыбаясь с невразимым добродушием. Не успел он дойти до середины аллеи, как уже начал приветствовать меня. Тогда мне показалось, что я его знаю, но когда он приблизился ко мне с шляпой в руке, и солнце светило его лысую голову, кроткое лицо, блестящие очки, светло-коричневые, плотно облегающие панталоны и черные гетры, вот тогда меня потянуло к нему, и я окончательно убедился в том, что это мистер Пиквик. — Дорогой сэр, — сказал джентльмен, когда я встал, чтобы приветствовать его, — прошу вас, сядьте. «Пожалуйста, садитесь, не стойте из-за меня, право же, я настаиваю на этом». С этими словами мистер Пиквик деликатно принудил меня сесть и, взяв за руку, потряс ее еще и еще раз с сердечностью, истине покоряющей. Я постарался выразить в своем приветствии радость, которая вызвала его появление, и усадил рядом. Он то выпускал, то снова хватал мою руку, смотрел на меня сквозь очки, и такой сияющей физиономии я никогда не видывал». «Вы меня сразу узнали!» — воскликнул мистер Пики. «Как приятно, что вы меня сразу узнали!» Я ответил, что частенько перечитывал историю его приключений, а его лицо хорошо знакомо мне по портретам. Я выразил ему свое соболезнование, считая, что случаи благоприятствуют упоминанию об этом по поводу разных пасквилей на его особу, появлявшихся в печати. Мистер Пиквик покачал головой и на секунду, как будто растердился, но... Тотчас же улыбнулся снова и заявил, что я, конечно, знаком с прологом Сервантеса во второй части «Дон Кихота», а сей пролог вполне выражает его отношение к данному вопросу. «Но послушайте», — сказал мистер Пиквик, — «неужели вас не интересует, как я вас отыскал?» «Я не буду интересоваться этим, и, с вашего разрешения, пусть это останется для меня тайной», — сказал я, улыбаясь в свою очередь. «Достаточно, что вы доставили мне это удовольствие. Я отнюдь не хочу, чтобы вы мне сообщили, каким путем я его получил». — Вы очень любезны, — отвечал мистер Пиквик, снова пожимая мне руку. — Таким я вас себе и представлял. Но как вы думаете, с какой целью я вас отыскал, дорогой сэр? Но как вы думаете, зачем я пришел? Мистер Пиквик задал этот вопрос с таким видом, словно не допускал возможности, чтобы я каким-то был образом угадал тайную цель его посещения, которая должна быть сокрыта от всего человечества. Поэтому, хотя я и радовался тому, что предугадал его намерение, но притворился, будто понятия о нем не имею, и после недолгого раздумья безнадежно покачал головой. «А что бы вы сказали?» — начал мистер Пиквик, прикасаясь указательным пальцем левой руки к моему рукаву. И посмотрел на меня, откинув назад голову и слегка склонив ее бок. Что бы вы сказали, если бы я признался, что, прочитав ваш отчет о вас самих и вашем маленьком обществе, я пришел сюда в качестве скромного кандидата на одно из свободных мест? «Я бы сказал, — отвечал я, — что только одно событие могло бы сделать для меня еще милее это маленькое общество, а именно, вступление в него моего старого друга. Разрешите мне называть вас так, моего старого друга, мистера Пиквика». Когда я дал ему такой ответ, лицо мистера Пиквика расплылось, выражая полнейший восторг. Сердечно пожав мне обе руки сразу, он легонько похлопал меня по спине, а затем, причина была непонятна, покраснел до самых глаз и с величайшей серьезностью выразил надежду, что он не причинил мне боли. Если бы даже мне было больно, я предпочел бы, чтобы он совершил такое преступление сто раз, только бы не волновался. Но так как никакого вреда он мне не причинил, я без труда переменил тему разговора, задав вопрос, который уже раз двадцать вертелся у меня на языке. «Вы мне ни слова не сказали о Сэмю заметил я. «О...» — воскликнул мистер Пиквик. — Сэм ничуть не изменился, все тот же верный, преданный друг, каким был раньше. Что сказать вам о Сэме, дорогой сэр, кроме того, что с каждым днем он становится все более необходимым для моего счастья и благополучия? — А мистер Уэллер старший? — спросил я. — Старый мистер Уэллер? — отвечал мистер Пиквик. — Изменился отнюдь не больше, чем Сэм. Пожалуй, стал только чуточку более самоуверенным, чем был прежде, и иной раз бывает более болтлив. Теперь он проводит много времени в наших краях и определил себя в штат моих телохранителей, и если я попрошу для Сэма местечко вашей кухни... Вечера часов. Предположим, что ваши трое друзей сочтут меня достойным занять место среди них, то боюсь, что мне придется частенько приводить и мистера Уэллера». Я с большой охотой обязался предоставить как Сэму, так и его отцу свободный доступ в мой дом в любой час, дня и в любую пору года. Покончив с этим пунктом, мы завели длинный разговор, который поддерживался обеими сторонами с такой непринужденностью, словно мы были близкими друзьями с юных лет. Разговор, укрепивший во мне приятную уверенность в том, что бодрый дух мистера Пиквика, равно как и прежний его жизнерадостный характер, немало не изменились. Так как он выразил сомнение, дадут ли согласие мои друзья, я заверил его, что его предложение будет, несомненно, принято ими с величайшим удовольствием, и несколько раз просил разрешения представить его без дальнейших церемоний Джеку Редберну и мистеру Майлсу, которые находились поблизости. Однако деликатность мистера Пиквика — категорически воспрещало ему пойти на это предложение, ибо он утверждал, что вопрос о его избрании должен быть обсужден формально, и пока это не будет сделано, он не может и помышлять о том, чтобы навязывать свою особу. Мне удалось добиться от него только обещания присутствовать на следующем нашем вечернем собрании, чтобы я тотчас же после избрания имел удовольствие его представить». Мистер Пиквик, раскрасневшись, вручил мне свернутую в трубку бумагу, которую назвал своей «квалификацией» и задал великое множество вопросов касательно моих друзей и в особенности Джека Редберна, которого он называл чудесным человеком и в чью пользу был, по-видимому, весьма расположен. Удовлетворив его любопытство, я повел его к себе, чтобы он мог ознакомиться со старой комнатой, где происходят наши собрания. «А вот и часы!» — воскликнул мистер Пиквик, останавливаясь, как вкопанный. «Ах, Боже мой, это те самые старинные часы!» Я думал, что никогда от них не оторвется, тихонько подойдя и прикоснувшись к ним с таким почтением и так приветливо, словно неживые, он принялся исследовать их решительно со всех сторон, то сбирался на стул, чтобы взглянуть на верхушку, то опускался на колени, чтобы осмотреть низ, то обозревал их с боков, причем очки его почти касались футляра, то старался заглянуть в щель между ними и стенами чтобы рассмотреть их сзади. Затем он отступал шага на два и взглядывал на циферблат, дабы удостовериться, что они идут, а затем приближался снова и стоял, склонив голову на бок, чтобы послушать тиканье, не забывая при этом посматривать на меня через каждые несколько секунд и кивать головой с таким благодушием, какое я положительно не в силах описать. Его восхищение не ограничилось часами, а распространилось на все вещи в комнате. И право же, после того как он исследовал их одну за другой, и в конце концов посидел на всех шести стульях по очереди, чтобы испытать, удобны ли они. Я никогда не видывал такого олицетворения добродушия и счастья, какое он являл собой, начиная с блестящей макушки и кончая последней пуговицей на гетрах. Я был бы чрезвычайно доволен и получил бы величайшее наслаждение от его общества, останься он со мной на целый день. Но мои возлюбленные часы, начав бить, напомнили ему, что он должен откланяться. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ему еще раз, как он меня порадовал, и мы пожимали друг другу руки все время, пока спускались с лестницы. Не успели мы Войти в вестибюль, как моя экономка, выскользнув из своей комнаты, я заметил, что она надела другое платье и чепчик. Приветствовала мистера Пиквика приятнейшие из своих улыбок и реверансам, а цирюльник, притворившись, будто чутился здесь случайно, отвесил ему множество поклонов. Когда экономка приседала, мистер Пиквик раскланивался с величайшей вежливостью, а когда он раскланивался, экономка приседала снова. Должен сказать, что, очутившись между экономкой и цирюльником, мистер Пиквик повертывался и Скланивался раз пятьдесят, по крайней мере. Я проводил его до двери. В этот момент за углом переулка приезжал Обнимус, и мистер Пиквик окликнул его и побежал с удивительным проворством. На полпути он оглянулся и, видя, что я все еще смотрю ему вслед, остановился помахивая рукой, по-видимому, колеблись, вернуться ли назад и еще раз пожать руку или бежать дальше. Кондуктор закричал, и мистер Пиквик пробежал несколько шагов по направлению к нему. Потом он оглянулся в мою сторону и пробежал несколько шагов назад. Снова окрик, и он опять повернулся и побежал. После ряда таких колебаний кондуктор разрешил вопрос, схватил мистера Пиквика за руку и втащил его в обнимус. Но последнее, что мистер Пиквик успел сделать, это опустить окно и, отъезжая, помахать мне шляпой.